Глава 61. У князя Репнина был Степочка. Саблин узнал его короткое, поношенное, без вензелей на полковничьих погонах пальто и успокоился. Если Степочка тут, значит, есть и ходатай, и заступник. Да, как видно, и Гриценко был на его стороне. Из кабинета слышался хрипловатый смех князя. Он рассказывал о чем-то веселом Степочке. Денщик в ливрейной куртке доложил о них, и их сейчас же попросили войти. При их входе князь и Степочка встали с кресел, бросили папиросы, и князь принял официальный вид. Но то, что он, обращаясь к Саблину, не назвал его по чину, а по имени и отчеству, показало Саблину, что ему не предстоит ничего опасного, и он ободрился. «Садись, Павел Иванович, садитесь, Александр Николаевич», — сказал Репнин, указывая Гриценко диван, а Саблину — стул подле громадного письменного стола. Все сели, несколько секунд длился молчание. Репнин внимательно, острым взглядом умных глаз, смотрел в глаза Саблину, будто хотел прочитать, что делается на душе у него. стёпочка сидевший на диване, нагнулся к столу и нервно барабанил толстыми короткими пальцами по серебряной крышке бювара. Гриценко сидел, откинувшись, и смотрел по сторонам. «Александр Николаевич, — наконец, — сказал Репнин, — неделю тому назад у нас в полку случилось загадочное происшествие. При особых обстоятельствах бежал из полка рядовой второго эскадрона Любовин. Мне кажется, что вы один можете немного распутать тайну этого случая. Все поиски сыскной полиции остались без результата. Ни живого, ни мертвого Любовина нигде не нашли. Равным образом ни один солдат без надлежащего документа не выехал за эти дни из Петербурга. Мы решили пригласить вас, чтобы в частной интимной беседе спросить вас, Что можете сказать вы по этому делу?» Саблин ответил не сразу. Внутри него бешено колотилось сердце, ноги обмякли и мурашки бегали по спине. Но он собрал всю силу воли и спокойно сказал. «Все то, что я знаю, князь, я изложил в рапорте командиру полка, и больше я ничего не могу прибавить. Я не спрашивал бы вас, — сказал Репнин, — и не допытывал бы ни о чем, если бы, к сожалению, это, может быть, и очень простое дело, не получила некоторой огласки. Как невелик Петербург, но в конце концов он мало отличается от провинциального города. Эта история на языках у светских кумушек. Имя беглого солдата связывают с вашим именем. И согласитесь, что это нехорошо для вас и нехорошо для полка». «Что я могу еще сказать, когда я ничего не знаю?» — с достоинством сказал Саблин. Репнин внимательно посмотрел на Саблина, и под острым взглядом его стальных глаз Саблин потупился. «Скажите, тут не замешана женщина?» спросил Репнин. «Нет», — глухо сказал Саблин, и мучительно до корней волос покраснел. «Николай Михайлович», — хриплым голосом сказал Степочка, «зачем это спрашивать? Разве может сказать кому бы то ни было офицер, если у него была интрига с порядочной женщиной?» «Я это понимаю», — серьезно сказал Репнин. «Я это понимаю». Но тут, Александр Николаевич, есть особое обстоятельство, которое меня поразило и заставило вызвать вас. Дежурному по полку вы говорили тогда, что ждали одну особу, и она обманула вас и не пришла. Так кажется. «Да, я не отрицаю этого», — сказал тихо Саблин. «Кто эта особа?» «Я не назову ее», — сказал Саблин. «Мы не настаиваем», — сказал Степочка, усиленно барабаня пальцем по бювару. Репнин молчал. В кабинете наступила тишина. Через две комнаты на рояле играли гаммы дочери Репнина, и однообразные звуки, заглушенные рядом дверей и портьерами, лились, нагоняя тоску. «Александр Николаевич», — сказал Репнин, поднимая сухую породистую голову. «Нынешним летом выбрали брали на зарю с церемонии билет для некой Марии Любовиной. Вопрос был таким неожиданным, что Саблин вздрогнул, и снова ноги его стали мягкими и слабыми. И он побледнел. «Знает, — подумал он, — знает все и только гоняет меня и заставляет самого сознаться. ну что же, рассказать всю правду? Сказать чистосердечно, что было?» Что пришел Любовин и, мстя за честь сестры, назвал его сволочью и мерзавцем, а потом стрелял и промахнулся? Сказать, что из подлой трусости он лгал все эти дни, лгал самому себе и боялся возвращения Любовина? Он это скажет. А дальше что? Есть только один честный, не морающий полка, не поднимающий истории выход. Князь Репнин тогда встанет, достанет заряженный револьвер, положит его на стол перед саблином и скажет. «Карнет Саблин, у вас есть еще средства реабилитировать себя и охранить честь мундира. Я даю вам полчаса на размышление. После этого он, Степочка и Гриценко выйдут из кабинета и оставят его одного на полчаса. Саблин знал, что в их кругу подобный случай уже был. Не так давно один из членов знатной семьи украл бриллианты своей содержанки и задолжал их. Младший брат выкупил бриллианты, но дело стало известным, и тогда младший брат призвал старшего к себе, положил перед ним револьвер и сказал, «Ты офицер и знаешь, что нужно делать. Это постановление нашей семьи». Старший брат застрелился. Об этом много говорили в свете. Жалели самоубийцу, но все оправдывали младшего брата и говорили, что он поступил как молодчина и герой. Таким же героем будет князь Репнин, когда даст застрелиться у себя в кабинете. А если бы история этого офицера не получила огласки? Если бы его содержанка молчала, дал ли бы младший брат револьвер старшему? История — тогда история, когда они говорят. Но когда тайна соблюдена, истории нет. Саблин поднял глаза на Репнина, Он ожидал встретить холодный, бесстрастный, стальной взгляд, полный презрения, горделиво требующий смерти. Но он увидел, что князь смотрит на него с любовью и сожалением. Небывалая мягкость была в серых глазах. Он трепетливо ждал ответа и хотел, чтобы ответ был благоприятный для Саблина. — Я смутно помню это, — сказал Саблин, не глядя в глаза Репнину. — Да, действительно, я просил билет. «Любовин что-то говорил мне о своей старухе-матери или о ком, я не помню хорошо. Мы тогда пели вместе. Я увлекался его голосом. Мне хотелось исполнить его просьбу». «Да, что-то такое было». Репнин опустил глаза. Ему было стыдно за Саблина. Теперь он видел и понимал всю правду. Саблин лгал. История была с Любовиной. «Кто же она? Жена? Сестра? Это все равно!» Но тут была женщина, которая встала между ними, и из-за которой солдат стрелял в офицера. А офицер смолчал. Но что он мог сделать? Только умереть? Репнин посмотрел на Саблина. Он любил этого офицера, гордость и украшение полка. Он знал сокровенные помыслы своей жены и княгини, женить его на вере Вольф. Неужели он погубит? Гаммы, незатейливые и скучные, лились за двумя стенами, останавливались и начинались снова. Они говорили о милых девочках в коротких платьях, простоте и наивности. Репнину пришла в голову та же мысль, что и саблину, что исход один — дать револьвер. Удаление из полка не кончило бы истории, но разгорело бы ее. Оно набросило бы тени на самый полк, но подписать смертный приговор он не мог. Эти гаммы, разыгрываемые детскими руками, ему мешали. Они говорили о молодой, начинающейся жизни, и в эти минуты вырвать саблины из жизни Рипнин не мог. Он ждал помощи от судей. Гриценко понял его душевное состояние. «Я одного не понимаю, князь», — сказал он. от «Отчего так много шума из-за этой истории? Я два года знаю Любовина, самый скверный солдат в эскадроне. «Экзальтированный интеллигент, едва ли не социалист. Он почти сумасшедший. Вся эта глупость могла быть или просто истеричной выходкой, или скверным шантажом. Копаться в ней — это лить воду на мельницу Любовина, поддерживать ту гнусность, которую он затеял». «Верно, Павел Иванович?» — сказал Репнин. «Но разговоры уже идут. Я не знаю, кто пустил эти слухи. Но меня третьего дня спрашивал великий князь. «Правда ли, что бежавший солдат стрелял в офицера?» «Да что такое, что такое?» — вмешался Степочка, который вдруг оживился. «Поговорят, да и бросят. Надо, чтобы все это позабылось. Любовина нет. Да хоть бы и был он, сумасшедшими не считаются. А Александра Николаевича надо на некоторое время отправить в отпуск. Пусть проветрится, освежится, а главное, исчезнет с петербургского горизонта и уйдет из сферы сплетен». Репнин облегченно вздохнул. Такой выход казался ему самым удобным и приемлемым. «Павел Иванович, ты как на это смотришь?» — спросил он. «Ну, конечно, это отлично. А если вернется любовен я его в сумасшедший дом упрячу». Саблина не спрашивали. «Итак, господа, я считаю, что вся эта история — вздор. Корнет Саблин тут совершенно не повинен. Против бешеной собаки ничего не предпримешь». — Я уверен, господа, что все, что здесь у меня говорилось, дальше этих стен не пойдет. А теперь, господа, милости прошу отзавтракать со мной. Княгиня нас ожидает. — Поднимайтесь со стула, — сказал князь Репнин. Через три дня после этого Саблин уехал на юг России путешествовать.